Глава 37. Кассандра. Мы не попрощались, но я слышала, что Мика спрашивала обо мне и, наверное, должна была этим и довольствоваться. Мне хотелось обнять её и сказать, что я ей горжусь. Мне хотелось видеть Мико на троне, как обещала хана её отцу. Но всё это означало открыть больше новых ран, чем исцелить старых. А я слишком труслива. Никаких причин задерживаться не осталось. За всю жизнь у меня не возникло прочных связей ни с кем и ни с чем, что было бы жаль не увидеть снова. По крайней мере, среди живых. И пока мы гнали коней на запад, я думала о Хане и капитане Энеоси, единственных людях, чью жизнь я вернула бы и ценой собственной. И ещё о Яконо. Он скакал со мной рядом, молчаливый друг, с которым не требовалось заполнять любую паузу разговором, Хотя мы часто беседовали о старых контрактах, и Леон описывал мне свой дом. Я никогда не задумывалась о том, что лежит за горами Куро. Но теперь мне предстояло увидеть это собственными глазами. Он съехал где-то позади. Больше всего на свете он хотел оставить Кисию и Челтей и построить новую жизнь, но предпочёл путешествовать отдельно. Он сказал, что ему нужна тишина, ему нужен покой, чтобы наконец-то побыть в одиночестве» он обернулся ко мне, жгучий ветер раздувал его капюшон. «Скоро стемнеет. Едем дальше в надежде найти гостиницу или остановимся и разобьём лагерь, Кайса?» «Как тебе всегда удаётся угадывать, что это я?» — спросила она. «И ты не забываешь это отметить». Он пожал плечами. Научился видеть различия в выражении лица и... «Помня наши прошлые разговоры, я всегда произношу твоё имя». «Просто чтобы ты знала, что я тебя вижу». Ни одна из нас не нашлась, что на это ответить. У него был талант говорить такое, я не уверена, что спокойно ощущала себя объектом его внимания, когда это случалось. Или когда он смотрел на меня, вложив в этот взгляд всю душу, осторожно и неуверенно выжидая, как человек, который обжёгся и всё-таки возвращается. «Спасибо», — произнесла я, прогоняя боль, подступающую так часто. «Быть серьёзной я не очень умела, но пыталась. Изредка. А давай проедем ещё немного. Этой ночью я очень хотела бы спать в постели. И могу с этим не согласиться, Кассандра. Я не стала больше спрашивать, откуда он знает. На сей раз удача нам улыбнулась. Ещё до того, как на зимнем небе погасли последние лучи света, на пути появилась гостиница». «Пока не выпало ни снежинки, но тяжёлое серое небо обещало снегопад на целый день. Может быть, мы проснёмся, занесённые снегом. Но, по крайней мере, на ночь у нас будут тёплые постели. Или, как оказалось, постели». При виде нас трактирщик поморщился. «С этой скверной погодой, боюсь, у нас только одна комната и осталась». «Ничего», — сказал Якону. «Мы поместимся». «Там одна, но я попрошу хозяйку развернуть ещё спальную циновку и...» «Беспокоиться незачем, мы и так поместимся». Он сказал это спокойно, без малейшего смущения и неловкости, и в голосе слышалась теплота, вероятно, только я её уловила. И в мои-то страшно сказать, какие годы, щёки у меня покраснели, а на потолке обнаружились очень интересные завитушки. «Кланяясь, улыбаясь...» Трактирщик, казавшийся таким же бессловесным, какой часто бывал и я в присутствии Якона, повел нас вверх по лестнице, то и дело оглядываясь, проверяя, что мы следуем за ним. Маленькую, но теплую уютную гостиницу наполнял аромат стрипни в противоположность холодной тьме, сгущавшейся за окном. В комнате не было ничего лишнего, только узкая кровать, небольшой столик и потрепанное кресло, видавшее лучшие времена. Он впустил нас внутрь, а сам остановился в дверях, потирая руки. «Замечательно! Благодарю вас!» — со всей искренностью произнёс Яконо. «Сколько за ночь?» «И ещё нужен горячий ужин, и стоило для лошадей». Не торгуясь, Яконо заплатил требуемую сумму, улыбаясь трактирщику, пока тот не ушёл. Принесли горячей воды, и мы умылись. Потом прибыла еда, и мы поели, подвинув столик к кровати, чтобы ужинать вместе. Один на матрасе, а другой в дряхлом кресле, но обоим тепло, уютно и сытно. Я никогда особо не волновалась, ложась с мужчиной в постель, но, как выяснилось, всё когда-то случается в первый раз. Как можно делить постель с кем-то без секса? Я понятия не имела, а близости и уязвимость пугали. Но когда икона разделся до пояса и нырнул в кровать со мной рядом, когда его грудь прижалась к моей спине, и он меня обнял, это было прекрасно. Он был сильный и нежный, и дышал мне в затылок, и хотелось, чтобы за ночь выпал глубокий снег, и нам пришлось здесь остаться подольше. «Когда мы доберёмся до твоего дома, там тоже будет мало кроватей?» — спросила я. «Обычной кровати хватает, но кто знает. Я почувствовала тепло его дыхание на своей шее. Если ты захочешь». «Я думаю, это было бы... славно», — сказала я, крепче сжимая обнимавшую меня руку. «Да. У меня не было уверенности в том, что ждёт впереди. Да и быть не могло. Но впервые появилось ощущение открытого пространства, возможностей. И, свернувшись в тепле Яконо, я просто существовала. Там снаружи дул ветер и падал снег. Я никому не была нужна. Даже смерти моей никто не хотел. Там, куда мы едем, мне не обязательно оставаться Кассандр Мариус. Я могу стать кем угодно, кем захочу» и со мной будет Якон с добрыми глазами и щедрым сердцем. «Мне он очень нравится, Касс», — сказала Кайса, когда обе мы уплывали в сон. «И мне очень нравится это... всё это...» «Да, и мне он тоже нравится, но... Кайса...» «Да, Кассандра...» «А ещё мне очень нравишься ты, и впервые в жизни мне удалось заставить её потерять дар речи».